Глава 16. 6067 год Эры Двух Великих Виктор Бон и Леонида выставили мечи, готовые защищаться. Внутри Бона все сжалось. Он не раз попадал в передряги, умел обращаться с оружием и обычно мало чего боялся. Защита собственной безопасности часто граничила в нем сфатализмом. но так же беспечно относиться к жизни Тионы он никак не мог в такие моменты как этот беспокойство за её жизнь затмевало отработанные годами инстинкты и не давало сосредоточиться животный страх поселился у короля глубоко внутри ещё в тот момент когда Тиону похитили из замка теней а потом чуть не принесли в жертву и в полной мере расцвёл на поляне когда бон подумал что потерял её навсегда С тех пор ничто не было для него столь ценным, чем её жизнь. Ни страна, ни близкие, ни даже весь мир. Сохранность Ионы стала для него самой главной задачей и приоритетом перед всем остальным. Он не мог существовать без её глаз и улыбки, без её прикосновений, поцелуев, без тепла её руки в своей. Стражники встали полукольцом, держа в руках дереньийские мечи. Но не торопились нападать, ожидая команды советников. Ибуль и Зара подскочили к Каре и начали развязывать ему руки. "Уважаемый Каре Монраке", на весь зал прокричал Зара. "Какое несчастье, какое мерзкое преступление! Кто бы мог подумать, что гости страны могут совершить такие злодеяния?" Он прочитал нарачит громко, поворачиваясь в разные стороны, чтобы все присутствующие хорошо его слышали. По залу пошёл ропот. Визири обсуждали происходящее, и только Буль Киракима продолжал сидеть неподвижно, точно под гипнозом. С ним что-то не так, шипнул Бон остальным. Он ни на что не реагирует. Видишь курильницу для благовоний возле его головы? Спросил Вик. Какие используют врачи, чтобы пациенты не мучились во время операций? Они точно его чем-то одурманивают. О, первый советник Зара прервал их короткие размышления голос Карая. Прикажите бросить этих злодеев в темницу, чтобы утром с ними поквиталась толпа. В тяжёлые для Дара на времена они явились, чтобы насмехаться над нашим горем. на смерть её, которая пришла в каждый дом, они пытались сломать статую его божественности и отравить источник его слёз, который принадлежит по праву всем простым людям. Карас сочинял на ходу и даже не запинался. Как вы посмели? Зара обратился к стоявшим в кольце охраны пленникам. Его божественность выделил для вас лучшие покои. Ждал вас к закату, как дорогих гостей. А вы пришли в его дом с камнем за пазухой. «Каре врет, и ты врешь!» — крикнула Леонида. «Преступники здесь вы!» «Молчать, женщина!» — удивился ее наглость и Зара. «А если то же самое скажу я, король Риата? Кто-то нас, наконец, услышит?» — не выдержал Бонн. в вашем совете крысы, которые ради своей наживы вызвали эпидемию. Ваша божественность, откройте глаза. Зара всплеснул руками, на его лице играла самодовольная улыбка победителя. Мы не будем ждать рассвета, чтобы казнить изменников. Слова уважаемого дарэнийца Весомия, того, кто называет себя королём. при этом прибывая до без приглашения и свиты и пытается очернить совет, который охранял людей дара на столетия. Может он вовсе и не король, а вор, укравший символы во власти. На последних словах он указал на бона пальцем и повернулся к советникам в зале, которые сидели в недоумении, ожидая, что будет дальше. Вы поплатитесь жизнью, если тронете хоть волос на голове короля Риата. крикнула Викзария. Хорошо, мы не тронем волосы, а отрубим голову, не задев ни одного. Совет поддерживает. Все 10 визирей молча подняли руки. Зара стремительно подошёл к сидящему всё в той же позе Булькиру и отвёл в сторону курильницу. Ваше божественность, одобряете ли вы решение совета? прокричал ему на ухо первый советник. Спустя пару минут правитель Дарена медленно моргнул и даже слегка повёл головой, что, конечно, тут же было принято за согласие. Его божественность, как впрочем и всегда, одобряет наше решение. Громогласно заключил Зара и вернул курильницу на место. Булькир снова прикрыл глаза. Толпа захлопала и сошлась в радостных криках. Вик был прав. Бедный мальчик не владел собой. Но это значило, что помощи от него ждать не приходилось. "Уведите их, и пусть палач готовит топоры", распорядился Зара, возвращаясь к своему месту на мягком диване. Страшники подняли мечи, но они не знали, с кем связались. Бон и Вик, конечно, были достаточно опытными воинами, Но Леонида сражалась так, как никому в этом зале даже не снилось. Золотые доспехи ещё нужно было заслужить, и давали их далеко не каждому могучему воину, не говоря о том, что единственной женщиной, которой удалось их получить, была она. Понеслась, пробормотал Вик, занося руку с коленком над головой. Он с поразительной меткостью отправил его через весь зал и попал точно в цепь, на которой висела курильница, отравляющая правителя. Небольшая металлическая чаша со звоном упала на пол и разолетелась на части. "Пусть просыпается, а мы тут поиграем", с улыбкой добавил Вик. "Мам, покажем им, из какого теста сделана семья Фольтреч". С удовольствием сын Отозвалась Леонида и обратилась к смертельным смерчем, сметавшим врагов на своем пути. В стороны летели отрубленные конечности. Люди кричали и стонали. Леонида, Виктор и Бон противостояли двадцати обученным воинам, стражникам дворца. И Теона ничем не могла им помочь. Беспомощность ее убивала. Бон держал сэриадом, постоянно загораживая её спиной и закрывая от ударов. Она вновь слаба, самая слабая из всех. Тюна взглянула на Булькира, который тёр лицо, приходя в сознание. Темноволосый худощавый мальчик с большими тёмными глазами, правитель целой страны. Он был так же слаб, как ткачиха, которой все восхищались за то, что она когда-то сделала. Но она хорошо помнила, что у неё всё получилось только благодаря крови зрячего, попавшей в её тело. Неужели сама она ни на что не годится? Неужели она так и останется хрупкой и беспомощной, как цветок жасмина? Тиона сынова посмотрела на Буль Кира и вдруг поняла, чем она могла быть полезна в этой неразберихе. Раз она не помощник в битве, то может хотя бы стать парламентарием и попытается остановить бессмысленное кровопролитие. Бон, крикнула она. Ты сможешь довести меня до правителя? Что? Не расслышал её король? Булькир может отозвать стражников. Проведи меня через зал, я попробую с ним поговорить. Бон кивнул и, продолжая прикрывать её за спиной, начал прорубать проход вдоль одной из стен зала. Советники, видя, что пленников так просто не взять, жались по углам, призывая всё новых стражников. Девушки-танцовщицы истошно верещали, закрывая глаза ладонями. Бон орудовал мечом с невероятной силой и ловкостью. Тиона никогда не видела его таким разъярённым и агрессивным. Его удары разили на повал. Как обстояли дела у Вика с Леонидой, тена отследить не успевала. Но видя мелькавшие тут и там рыжую гриву тёти и медные пряди брата, успокаивала себя тем, что мастерства этим двоим не занимать. Когда трон был совсем близко, кто-то из визирей, заметив их приближение, крикнул: "Защищайте правителя!" До этого советники были так уверены, что чужеземцы не могут причинить им никакого вреда, что даже не позаботились о том, чтобы вывести булькиры из зала. Вик бросился на помощь Боно. В зал вбежали новые стражники. Ситуация вновь выглядела безвыходной. Как бы сейчас им пригодилась пешка для вызова великих. Боно всё же удалось пробиться сквозь ряды нападавших. Он подтолкнул Тиону к Булькиру, а сам, вертясь, как юла, отражал удары. Вик ни в чём ему не уступал. Вдруг они заметили, что один из стражников стал сражаться на их стороне. Когда Тиона смогла разглядеть его лицо, то узнала Фариха, встреченного имя сегодня утром. Вик радостно улыбнулся старому знакомому. Тиона присела рядом с Булькиром и попыталась с ним заговорить. Ваша божественность. Меня зовут Тиона. Я прибыла из Риата вместе с нашим королём Баницем. В вашей стране заговор, ваши советники. Она торопилась сказать всё, что должна, но несмотря на то, что Булькир начал шевелиться, в его глазах всё так же стояла пелена отрешённости. Тиону в нос охватила паника. Кольцо стражников смыкалось всё плотнее. Из другого конца зала раздался крик Леонида. «Маму ранили!» — крикнул Вик Бону. «Я к ней! Фарих, защищай Бона с Теоной, я расплачусь!» «Харафо, Салафей!» — отозвался Фарих, принимая на себя все новые удары. Теона в отчаянии начала трясти за плечи мальчика-правителя, щелкать перед его лицом пальцами, пытаясь вернуть его в реальность. «Он реагирует!» — крикнул ей Бонн. Нет, я не знаю, что делать. Не понимаю, в отчаянии ответила она. А может, проделать с ним то же самое, что ты делала с книгой времени? Достать из него то, что скрыто. Я никогда не делала такого с людьми. Ну, считай его первым добровольцем. Его слова были как молния озарения. Она бы никогда сама на такое не решилась. Тиона стала нервно озираться, пытаясь настроиться и понять, с чего ей начать. Не хочу тебя торопить, но если этот способ не сработает, причём сейчас же, то шансов у нас мало. Ткачиха в панике встала рядом с Булькиром и крепко обхватила его виски своими ладонями. Ты должен вернуться, Булькир. Её голос срывался от напряжения. Я найду тебя. Она закрыла глаза и перестала слышать лязг металла и крики сражающихся людей, утонув в беспросветно тёмном разуме молодого правителя Дарана. Ей казалось, что её заживо погребли под камнями, которые давили всё сильнее и сильнее, отнимая последний шанс вздохнуть полной грудью. Тиона вскрикнула и провалилась ещё глубже. Она летела в бездну, пока внезапно её полёт не закончился падением на твёрдую землю. Слабый свет позволял увидеть, что вокруг сплошной стеной росли высокие деревья. Тиона попыталась найти проход, но кольцо из мощных стволов не имело ни малейшего зазора. Она остановилась, чтобы понять, что делать дальше, и услышала слабый плач где-то за этой древесной стеной. Девушка пошла вдоль неё, прислушиваясь, чтобы понять, откуда дошёл звук. Булькир, это ты? В надежде на удачу спросила Тиона. Ответа не было. Меня зовут Тиона, продолжила она. Я хочу стать твоим другом. Плач стал ещё громче. К нему добавились всхлипывания. Кто ты такая? Тиона задумалась. А ведь действительно, кем она была? Нитка тиха, не ни королева, по сути, почти никто. Я просто девушка, которая очень хочет тебе помочь. Я думал, что я здесь совсем один. Отозвался тонкий голос. Нет, конечно, не один. Я с тобой. И если ты расчистишь путь между деревьями, то увидишь меня. Расчистить путь? Но как мне это сделать? Мы внутри твоего разума. Значит, ты здесь всем управляешь. Попробуй просто захотеть и приказать деревьям расступиться. Ты же правитель целой страны. Деревья тоже её часть, и они должны тебе подчиняться. Я правитель? Конечно. Я видел твою статую в храме. Люди Дарана очень любят тебя. А сейчас ты нужен им как никогда. Но я же всего лишь ребёнок. Я понимаю тебя, малыш. Ни один ребёнок не заслуживает сидеть в потёмках один. Но там, наверху, тебя ждёт твоя страна, твой народ и твоё будущее. Булькир замолчал, а потом до Тионы донёсся какой-то странный гул. Точно мальчик стонал от напряжения. Они не уходят. Послушай, ты позволил другим управлять своим разумом. Но на самом деле, здесь главный только ты. Теперь тебе надо поверить в свои силы и взять ситуацию под контроль. Попробуй ещё раз. Снова наступила тишина, но в этот раз вместо стона раздался треск. Деревья-великаны, сжимаясь, уходили под землю, тягоно била ветками и швыряла из стороны в сторону. Земля тряслась. Девушка упала на спину и закрыла глаза руками, чтобы защититься от листьев, летевших в лицо. Когда всё стихло, по ту сторону древесного круга она увидела мальчика, почти такого же, как и сидел на троне, только на пару-тройку лет младше. Он стоял, обречённо опустив руки. Тёмные глаза его были заплаканы, смуглая кожа вся в пыли, а одежда истрёпанная и порванная. Тионов вскочила на ноги и, подбежав, прижала его к себе. Наконец-то, с облегчением выдохнула она. Ты цел. Мальчик доверчиво обнимал её так крепко, будто они были давно знакомы. Они делали ужасные вещи, я всё всё слышал, начал лепетать он. Я не хочу туда, я их боюсь, я совсем один. Кто? Кто мучил тебя? Советники Они давали мне порошок, чтобы я спал, а потом по вечерам ставили рядом курильницу. Я ненавижу, ненавижу этот запах тиона. Я боюсь их. Послушай, малыш, сказала девушка, опускаясь перед ним на колени. У тебя сильное и храброе сердце. Я вижу это очень чётко. Мне жаль, что ты попал в такую ужасную историю, но теперь ты не один. Я баница и Виктор Илионида. Мы обязательно поможем тебе. Булькир начал озираться по сторонам. А где они? Кто? Ну, баницей Виктор. Они ждут тебя во дворце. Давай вместе найдём дорогу из этого леса. Дорогу? Но как? Доверься своим чувствам. Ты сын пустыни. Прислушайся, она подскажет. Булькир закрыл глаза и крепко сжал руку девушки. Его мальчишеские тонкие пальчики были такими холодными, что тяго не захотелось закутать его, чтобы согреть. Его ладонь дёрнулась раз, потом ещё раз. Мальчик открыл глаза, и выражение его лица изменилось. Страх исчез. В тонких прямых чертах читались смелость и отвага. Даже курносый нос чуть вздернулся. Я знаю, куда нам нужно идти, уверенным голосом сказал он. Я не сомневалась в тебе, дарно нушенной перемены улыбнулась в ответ Тиона. Булькир, не выпуская её ладони, смело зашагал вперёд, но пройдя совсем немного, выставил руку перед собой. Если ты не против, мы немного срежем, сказал он. Из его руки забрезжил яркий свет, который мгновенно разрезал тьму. Тиона дёрнула головой и очнулась. Мальчик, сидящий на троне перед ней, тоже открыл глаза. Они улыбнулись друг другу, и он тихо сказал: "Спасибо, Тиона". А затем резко встал, сбрасывая её руки, бережно обнимающие его, и крикнул на весь зал: "Я потомок Светлейшего и королева пустыни". Божественный бульки Ракима, приказываю всем остановиться.